ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПРОВАЛ УЧИТЕЛЬНИЦЫ АРЕСТ «Все ты это! Твои придумки!» Чуяло сердце не кончится добром. Такие слова бросила Кольке в лицо сегодня утром тетя Нюра, когда вместе со Светкой прибежал проведать Кольшу. «Все ты это!» Колька и сам винил себя, кляня свое легкомыслие. Думалось, будь осмотрительнее, не прозевал бы офицера, а значит, не потянулась бы роковая ниточка к последующим событиям. Все ты это. Что-то похожее готовился услышать и от учительницы, которую высматривал сейчас со своего НП на чердаке. День близился к концу. Она вот-вот должна была кончить работу и пойти домой. На Кольке лежала перехватить ее, известить о вчерашнем. Известить и вернуть бумаги, зашитые в отцовской шапке. Она сама определит, как быть с ними дальше. Попытается ли все же переправить партизанам или уничтожит. Известить о провале, вернуть бумаги и посоветоваться насчет Ганса, которого дядя Гриша увел ночью к себе. Наверное, это было самое главное. Решить, как поступать дальше с Гансом. Недаром старик, давая Кольки наказ, напомнил про немца трижды. Ну а кроме всего, готовился Колька услышать от учительницы вопрос и о Кольше, о его самочувствии. Но что сможет ей сказать, если сам ничего толком не знает? Оставшаяся у Шерементовых Светка до сих пор не вырвалась домой. Занятый этими мыслями, Колька никак не был подготовлен к тому, что представилась скоро глазам во дворе комендатуры. Сначала увидел Эмму Александровну, которая вышла из двухэтажного здания, где была ее работа, и вышла почему-то без пальто в одном платье и без платка на седой голове. Следом появился солдат, который, наоборот, был одет теплее теплого, шинель, а поверх еще и тулуп. Колька разглядел в руках у немца автомат, нацеленный в спину учительницы. «Шутка? Нет» вовсе не пошутейному вел себя автоматчик зло подталкивавший эму александровну стволом по направлению к дому коменданта скоро выяснилось что конвоир вел ее не к майору знакомое крыльцо осталось позади у кольки мелькнула догадка немец собирается запереть эму александровну в погребе получалось ее арестовали причем неожиданно она даже одеться не успела но за что солдат припроводил учительницу а сам отправился к воротам, заступил на караул. Колька вновь оглядел в соседний двор, задержавшись на двухэтажном здании, на том подъезде, откуда вышла учительница со своим конвоиром. Нет, больше никто не показывался. Вынимая из дыры в крыше подзорную трубу, он увидел вдруг, что у него трясутся руки. От страха? Попробовал унять неприятную дрожь, но не смог. Подумалось, а каково учительнице? Но что же произошло? Неужто немцы сумели узнать про бумаги, зашитые учительницей в отцову шапку? Торчать на чердаке не имело смысла, и все же Колька еще долго оставался здесь, раздумывая о случившемся, пока не пришел к мысли проникнуть в погреб, воспользовавшись подземным ходом. Проникнуть и спасти учительницу. Само собой он помнил о запрете, наложенном дядей Гришей, но, как ему представлялось, Сегодняшний случай безоговорочно снимал этот запрет. Смущало Кольку лишь одно соображение, которое пока что оставил недодуманным. Времени просто не было додумать. Соображение вот какое. Когда учительница исчезнет, немцы ясное дело всполошатся и, разыскивая ее, обнаружат чего доброго подземный ход, а выведет он в Пироговский двор. Чтобы избежать провала, лучше бы взорвать погребто. Однако для подобной операции у Кольки, жалость такая, нет умения. Вот и оставил эту думку недодуманной, успокаивая себя тем, что поищет подходящее решение вместе с учительницей.